Глава двадцать девятая. Вот такие разные посетители. Катя и сама об этом думала. Иногда натыкалась на такие сайты или на предложения типа «Диагностика онлайн» или «Снятие порчи». Что на самом деле сделает такая ведьма, можно было только догадываться. Хорошо, если просто обманет. Значит, бабушка предупреждена о таком. Да, возможно, и то в крайнем случае. Бабушкин хранитель ее может и подстраховать. К воронихе тем временем поток посетителей не иссякал. Многие норовили приехать и в выходной, и вечером, обижались, если она отказывала в приеме. Особо нахальных и тех, кто пытался оскорблять, бабушка благодарила, чтобы языки в следующий раз не распускали. Обычно такой горе-посетитель просто молчал ровно сутки. но ну, не принимать же людей сутки напролеты без выходных. Сами в таком режиме работать не пробовали? Но когда приходил человек со своей проблемой в обычное время, без претензий, ворониха старалась всегда помочь. Сегодня как раз около часа дня пришла на прием женщина ягодного возраста, то есть около сорока пяти лет. Взгляд какой-то потухший, обреченный, что ли. — Ну что, голубушка, рассказывай, что тебя привело ко мне? — Проблемы твои я вижу, но что из них тебя больше тревожит? Хотя, кажется, корень их один. — Да, вы правы, проблем много. Но вот обидно, что работаешь, работаешь, стараешься, а толку ноль. Я ведь торгую на рынке, стою там и в снег, и в дождь, и в жару, и в холод. После рынка домой спешу. Нужно же чем-то торговать. Я и грибы собираю, делаю маринованные. Стараюсь, чтобы грибочек к грибочку был. И другие заготовки, и свиней откармливаю для продажи. Кур держу, чтобы яйца были, корову. Конечно, муж помогает, но... Она вздохнула. «Толку нет?» – спросила Ворониха. «Да, толку нет. Тут еще дочь осталась с двумя погодками внуками. Муж бросил, ушел к молодой. Конечно, нужно им помочь, хотя дочь ни разу не сказала «дай». Все говорит мама, я сама постараюсь, себе что-то купите. Знает, что я себе во всем отказываю. А доходы в последнее время упали? Да, прямо ходят покупатели, как будто не видят меня совсем». Я уже и полотенечко чистые стелю, и все у меня упаковано, все чистое. У соседок все абы как, но к ним народ в очередь становится. А я тут одну торговку угостила самогоном, ну, чтобы разговорить типа, для согрева. Не соседку, стоит дальше. Но сплетница ужас, все она знает. Так проговорилось, что соседки умеют морок на конкурентов навести, весь поток покупателей к себе направить. Правда, потом ругаются между собой. Ну, пусть бы ругались, но мне-то не вредили бы. Вот и хочу попросить, чтобы вы их наказали за это. А поток от них пусть ко мне пойдет. И для покупателей лучше, гадость покупать не будут. Ворониха молчала, рассматривала женщину. Потом сказала свое мнение. — Ты ведь зла никому никогда не желала. Зачем свою карму портить хочешь? Но я вижу, тебя это очень сильно допекло, раз с таким пришла ко мне. Я не сержусь. Иногда человек не выдерживает испытаний. Давай сделаем так. Дорогу к тебе, покупателям, я открою, но отбирать удачу ни у кого не буду. Просто поставлю тебе защиту от морока, который на тебя соседки наводят. Он будет возвращаться им автоматически. Ну и дам амулет на удачу в торговых делах. А месть не твоё. Не опускайся до этого». Потом приведешь мужа лечить, ко мне ли, к Катерине, моей внучке, она фельдшер в Фапе. А остальные проблемы сами рассосутся. И муж у дочки твоей будет, немного погодя, конечно. Так устроит? Да, конечно, устроит. Я ведь не кровожадная и не мстительная. Просто все так достало. Понимаю. Посиди вот тихонько, я поработаю над тобой. Ведьма прочитала над женщиной заговор, обвела вокруг нее пучком трав, потом эти травы сломала. Сложила в ткваневый мешочек, а их у нее было много, она вечерами сшивала из кусков ткани, и отдала женщине. Держи это в сумочке или во внутреннем кармане. В общем, чтобы всегда при тебе было. При необходимости можешь на этот мешочек сверху и свой мешочек надеть. Только руками своими не касайся и никому постороннему в руки не давай. Пока он с тобой будет, тебе будет вести в торговле. Поняла? Женщина, естественно, была рада такой помощи. «Уж такой талисман она будет беречь, как зеницу ока!» Отблагодарив ведьму, она пошла на остановку автобуса, очень довольная. Вот таких посетителей бабушка любила, старалась им помочь. Человек жил и рвет, а ее удачу забирает такая себе не до ведьма Научилась или передала бабушка несколько шепотков, и все, можно шиковать за счет других. Дело шло к зиме, а в случае с Аней бабушка Света знала. Поэтому попросила Сергея и Катю купить Ане свитер, похожий на самовязанный, и подарила правнучке. — Скажешь подружкам, что твоя бабушка умеет только покупать, и не заставляй никого заниматься тем, чем он не умеет заниматься. — Ну или делай сама, — сказала она Ане, вручая ей свитер. даня да, уже давно все поняла. На следующую субботу на прием к Воронихе пришла женщина, которая жаловалась на постоянную усталость. Это было как раз то, что должна была увидеть Катя. По идее, это признак какого-то заболевания, причем серьезного. Женщина рассказывала, что постоянно хочет спать, хочет кушать, ест, но не поправляется. Наверное, это с глаз. Сначала Катя хотела сказать или показать жестами, что это к ней, это ее пациент, но бабушка покивала пальцем и ткнула куда-то на шею женщине. И тут Катя, настроив другое зрение... Увидела существо в виде ребёнка лет пяти-шести, которое сидело на шее у женщины. Это существо уже немного срослось с ней. Оно смотрело на Катю и на бабушку, раскрыв пасть с тонкими и длинными зубами, угрожая им. Ворониха спросила. — На кладбище давно была? — Летом ещё. Там ограду делали на семейном захоронении. — А потом, после всего, как всё закончили, выпили, наверное. Конечно, с рабочими посидели, а как же? Ну-ну, подцепила себе живчика и кормишь его собой. Не с глаз это, а нечего пьянки устраивать на кладбище. Ну, чего вас туда тянет? На могилке чужой посидела? Всем места не хватило на лавочке, так? Светлана Акимовна, ну откуда вы все знаете? Ты же знала, к кому шла. Так что, изгоняем паразита? Учти, это будет трудно. И для тебя, и для меня. Он уже начал тебя уговаривать уйти отсюда. Долго ты его не проносишь. Ну, еще месяц или полтора, а дальше он тебя выпьет всю. Светлана Акимовна, нет, снимите это с меня, пожалуйста. Но правда, мне почему-то захотелось уйти, хотя теперь я поняла, почему. Я вам заплачу, не сомневайтесь. Не мне, дорогая, а силам нужно откуп дать. А потом ты спать будешь до позднего вечера или даже до утра, силы восстанавливать. — Это чтобы ты знала, что должно происходить. И сейчас ты будешь спать. Снова вороних боролась с подселенцем, отделяя его заговорами от женщины и уничтожая. Второй раз Катя была свидетелем такого, только на этот раз все было проще. Подселенец сросся пока небольшим участком. Женщину увели в горницу, уложили на кушетку, оставив возле нее три свечи на широких подсвечниках. А я думала, у нее онкология... «Только не могла понять, где именно», — сказала потом Катя. «Вот иногда и врачи узнать не могут, какая у человека проблема».